Брак – это проституция. Слово «любовь» может иметь два абсолютно различных значения. Не только различных, но диаметрально противоположных. Одно значение – это любовь как взаимоотношение, другое – любовь как состояние. В тот момент, когда любовь становится взаимоотношением, она становится ермом, потому что есть и ожидания, и требования, и крушение надежд, и усилия с обеих сторон преобладать. Это становится борьбой за власть. Взаимоотношения – это что-то неправильное, по крайней мере для моих людей. Но любовь как состояние существования – совершенно другое слово. Оно означает, что вы просто любите, вы не строите отношения из этого. Ваша любовь Просто как аромат цветка. Это не создает отношений, не требует от вас, чтобы вы были чем-то и вели себя определенным образом, действовали определенным образом. Цветок ничего не требует, он просто делится. И в этом также нет желания никакой награды. Это деление собой и есть награда. Когда любовь становится для вас как аромат, Тогда в ней есть огромная красота и что-то такое, что намного выше так называемого человеческого, в ней есть что-то божественное. Когда любовь является состоянием, вы ничего не можете сделать с этим, она будет излучаться, но она не будет создавать тюрьмы ни для кого и не позволит вам быть скованным кем-либо. Отношения как таковые, действительные или воображаемые Это очень тонкий вид психологического рабства. Либо вы порабощаете другого, либо вы сами становитесь порабощенным. Другое, что нужно заметить, это то, что вы не можете поработить кого-либо без того, чтобы самому не стать порабощенным. Рабство – это обоюдоострый меч. Кто-то может быть сильнее, кто-то слабее, но во всяких взаимоотношениях вы становитесь заключенным а другой становится тюремщиком. С его стороны он заключенный, а вы тюремщик. И это одна из основных причин того, почему человечество живет в такой печали, в таком прискорбном состоянии. Позвольте любви быть вашим состоянием. Вы не влюбляетесь, но любите. Это просто ваша природа. Любовь для вас – это просто аромат вашего бытия. Даже если вы одни, вы распространяете вокруг энергию любви. Даже если вы прикасаетесь к мертвому предмету, такому как стул, ваша рука изливается любовью, не имеет отношения к кому. Состояние любви не адресовано. Но вы можете быть в состоянии любви, если только вы выбросили старые представления о взаимоотношениях. Любовь – это не отношение. Два человека могут быть очень любящими вместе. Чем больше они любят, тем меньше возможности для каких-либо взаимоотношений. Чем больше они любят, тем больше свободы существует между ними. Чем больше они любят, тем меньше возможность каких-либо требований, какого-либо преобладания, любых ожиданий. И естественно, нет вопросов ни о каком разочаровании. Я против всех видов отношений. Например, я не люблю слово «дружба», но я люблю слово «дружелюбие». Дружелюбие – это качество в вас. Дружба опять становится взаимоотношениями. Любовь так драгоценна, что ее следует оберегать от всяких загрязнений, порчи, любых ядов. Отношения отравляют ее. Я хочу, чтобы мир состоял из индивидуальности. Даже использование слова «пара» ранит меня. Вы разрушили две индивидуальности, и «пара» – это не объект красоты. Пусть мир состоит только из индивидуальностей, и где бы ни расцветала спонтанно любовь, пойте о ней, танцуйте ее, живите ею, не создавайте из нее цепей. Не старайтесь никого захватить в рабство и не позволяйте никому держать в ярме вас. Мир – состоящий только из свободных индивидуальностей, будет действительно свободным миром. Это одна из величайших потребностей человека. Поэтому я не могу представить себе такое время, когда любви не будет на свете. До тех пор, пока существуют люди, любовь остается их самым взлелеенным переживанием. Это то, что доступно на земле, но земле не принадлежит. Это дает вам крылья, чтобы лететь как орел к солнцу. Без любви вы без крыльев. Но вокруг этого выросли проблемы, потому что это так насущно необходимо. Вы хотите, чтобы ваше возлюбленная или ваш любимый был доступен сегодня и завтра тоже. Это было прекрасно сегодня, и вы беспокоитесь о завтра. Причина появления брака – страх, что завтра может быть, Ваш любимый или ваша возлюбленная покинет вас, поэтому заключайте контракт перед обществом и перед законом. Но это гадко, совершенно мерзко, отвратительно. Заключить любовь в контракт, значит поставить над любовью закон, то есть наложить оковы на вашу индивидуальность и принять поддержку суда, армии, полиции, юстиции, чтобы сделать ваше рабство абсолютно определенным и надежным завтра утром. Никогда не знаешь, любовь приходит как ветер, она может прийти снова, а может нет. И когда она не приходит, тогда просто из-за закона, из-за брака, из-за социального положения отношения почти всех пар в мире сведены к проституции. Жизнь женщины, которую вы не любите, жизнь с мужчиной, которого вы не любите, Жизнь для надежности, для безопасности, жизнь для финансовой поддержки, жизнь по любой причине, исключая любовь, делает это ничем иным, как проституцией. Я хотел бы, чтобы проституция полностью исчезла из мира. Все религии хотели этого, чтобы не было проституции. Но это показывает, как глупо человечество. Эти же самые религии, которые хотят, чтобы не было проституции, являются ее причиной, потому что они поддерживают брак. Брак сам по себе – проституция. Если я доверяю моей любимой, почему мне следует на ней жениться? Сама идея брака – недоверие. А то, что выходит из недоверия, не может помочь вашей любви расти глубже и выше. Оно способно разрушить ее. Любовь подлинна только когда она дает свободу. Пусть это будет критерием. Любовь правильна только когда она не мешает уединению другого человека. Она уважает его индивидуальность, его уединение. Но влюбленные, которых вы видите по всему миру, все свое усилие направляют к тому, чтобы ничто не было тайной. Все секреты должны быть рассказаны. Они боятся индивидуальности, они разрушают индивидуальность друг друга. И они надеются что посредством разрушения друг друга их жизни станут удовлетворенными наполненными в действительности они становятся все более и более несчастными будьте любящими и запомните все настоящее всегда изменяется вам давали неверное представление что истинная любовь остается навсегда Истинный цветок розы не остается навсегда. Живущее существо само должно будет умереть однажды. Существование – это постоянное изменение. Существует ложное понятие, идея, что любовь должна быть постоянной, если она истина. И если любовь однажды исчезает, то она не была истиной. Я хочу, чтобы вы знали, любовь приходит внезапно. Ни за каких-либо усилий с вашей стороны, она приходит как подарок природы. В это время вы не приняли бы ее, если бы беспокоились о ее внезапном приходе. Она как приходит, так и уходит. Но не надо беспокоиться, потому что если один цветок завял, появится другой. Цветы будут приходить всегда, не цепляйтесь к одному цветку. Иначе скоро вы окажетесь с мертвым цветком. И это то, что действительно есть. Люди прикрепляются к умершей любви, которая когда-то была живой. Теперь это только память и боль. Вы храните ее из-за респектабельности, из-за закона. У Карла Маркса была правильная идея, что при коммунизме не будет браков. И когда произошла революция в России, в первые 4-5 лет, русские коммунисты старались сделать любовь свободной. Но потом они стали осознавать практические трудности, которых Маркс не понимал. У него были лишь идеи. И самая большая трудность заключалась в том, что если брака нет, то семья исчезает, а семья – это основа, позвоночный столб общества, нации. Если семья исчезает, тогда нация не может продолжаться. И уже через пять лет после революции коммунистическая партия России изменила всю идею. Брак снова стал поддерживаться. Развод был разрешен, но очень неохотно. Для развода были созданы всевозможные препятствия. Так что семейная единица остается, потому что теперь они заинтересованы иметь нацию. Без нации не будет политиков, не будет правительства. И с тех пор они никогда не говорили об этом что одна из основных идей Маркса состояла в том, что брак пришел в жизнь из-за частной собственности. Поэтому, когда частная собственность исчезает, брак должен исчезнуть. Никто не говорит об этом. Я разговаривал с коммунистами, но они попали в ту же самую ловушку, что и религиозные деятели. Капитал Карла Маркса стал их Библией, их Кораном. Вы ничего не можете изменить в нем. Я сказал... Это так. Я не говорю «измените что-либо в этом», но следуйте этому. Они даже не следуют этому. Они стали ему поклоняться. В этом их трагедия. Хотите избежать подлинной революции в мире? Поклоняйтесь. Я не хочу, чтобы существовала семья. Я не хочу, чтобы существовала нация. Я не хочу, чтобы мир был разделен на части. Я хочу, чтобы мир состоял из свободных индивидуальностей, живущих в любви, живущих в тишине, шутливости, безо всякого осуждения удовольствия, безо всякого страха ада и безо всякого стремления к небесам, потому что мы можем создать рай здесь. У нас есть все возможности создать его, но мы не используем их. Напротив, мы создаем всевозможные препятствия, Чтобы земля не стала раем я не против любви я даже очень за любовь вот почему я против взаимоотношений против брака возможно что два человека могут прожить жизнь вместе никто не говорит что вы должны разделиться но эта жизнь вместе будет только по любви не злоупотребляя и не мешая индивидуальности друг друга собственной душе другого это его достоинство Я говорю о любви как о духовном феномене, не о биологическом. Биологически это не любовь, это вожделение. Биология заинтересована в продолжении всех видов. Идея любви – это просто биологический подкуп. В тот момент, когда вы занимаетесь любовью с женщиной или мужчиной, вы вдруг замечаете, что вам больше не интересно, по крайней мере на 24 часа. И это зависит от вашего возраста. Вы становитесь старше на 48 часов, на 72 часа. Капитан французского иностранного легиона показывает своему новому командиру территорию базы. Осмотрев все, командир сказал: "Подождите минуточку. Вы не показали мне вон то маленькое голубое строение. Для чего оно используется?" Капитан ответил: "Да, сэр. «Видите ли, мы там держим верблюда. Когда бы мужчина не почувствовал потребность в женщине...» «Довольно!» — сказал командир с отвращением. Две недели спустя командир почувствовал потребность в женщине. Он подошел к капитану и спросил. «Свободен ли верблюд в ближайшее время?» Капитан ответил. «Я должен взглянуть в свои записи. О, да, сэр!» «Верблюд свободен завтра после двух часов». Командир, понижая голос и оглядываясь, сказал «Впишите меня». Итак, на следующий день в два часа командир пришел к маленькому голубому строению и открыл дверь. Внутри он нашел приятнейшего верблюда из всех, каких он видел. Он закрыл дверь. Капитан, услышав громкие рычания и крики, врывается в хижину. Он нашел командира голым, покрытым верблюжьей шерстью и слизью. «Хм, извините, сэр», — сказал капитан, «но не хотели бы вы сделать умнее, как все другие мужчины, проехать на верблюде в город и найти там себе женщину?